Глава 2. Коварная встреча с нечистью. Молодые люди оказались в том же светлом коридоре, который проходили раньше. Пересеклись с несколькими ранее уже встречавшимися людьми и, недолго задерживаясь, зашли в новую комнату. Друзья на одном дыхании проскакали еще пару квестов. Все, придуманное организатором, далее было уже не столь интересно и захватывающе, потому хотелось скорее покинуть этот развлекательный центр. Ну вот, все гости оказались в огромном светлом зрительном зале овальной формы, с большим витражным остеклением, ярко подсвеченным новенькими точечными светильниками и люстрами. Все выглядело очень дорого и пафосно. Стекла сияли синевой и в плавном закруглении окутывались сцену. Сцена была сделана из дорогой паркетной доски, покрыта лаком. Лак, по всей видимости, был достаточно свежий, имел ровный глянец и переливался разными красками. По краям сцены висели темно-синие шторы, собранные в гармошку, подхватами с большими кистями. На сцене стояла трибуна из красного дерева. Напротив сцены высокими ступенями поднимались ряды мягких кресел. Ширина прохода между креслами способствовала спокойному заполнению зала без притеснения сидящих уже зрителей. Кресла были оборудованы механизмом подъема подлокотников, что плавно превращало их в мягкие диваны. Спинка регулировалась электроприводом для придания пологового положения. Из-под сидения выезжала оттаманка, и это придавало наиболее комфортное положение ногам. Зал потихоньку набивался людьми. Маша и Дима заняли места в третьем ряду, недалеко от прохода. «Приветствую вас, дамы и господа!» Начал свою звонкую речь празднично одетый мужчина, взошедший на трибуну. На первый взгляд наших подростков выглядел он достаточно пожилым, лет на 55 или более, но в голосе еще чувствовался молодецкий запал. Вел он себя спокойно, уверенно, временами даже дерзко. Речь была поставлена хорошо, зрители прислушивались к каждому его слову, стараясь не пропустить ни звука. Вы погрузились в увлекательное путешествие в этом уютном гнезде современного урбанизма. Благодаря сплоченному коллективу, спланировавшему и организовавшему это мероприятие, вы смогли посетить несколько захватывающих шоу-комнат, которые никого не могут оставить равнодушным. Вашему вниманию предстал зеркальный лабиринт, созданный по лекалам известного французского дизайнера-иллюзиониста Дюшелье. В комнате поиска сокровищ вы могли окунуться в непредсказуемую жизнь отважных пиратов Средневековья. В комнате страха вас ожидало разъяренное млекопитающее и обойма его собратьев, вынужденные в ужасных тропических условиях делить с ним свой ареал обитания. Все это... Надеюсь, не помешало оставить о нас только хорошее впечатление, и мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме снова. Мы не прекращаем работать над собой и постоянно совершенствуем экспозиции, поэтому постараемся удивить вас и впредь. Еще вчера невозможно было представить себе такого произведения здесь, в нашем городе, недалеко от светских тусовок столицы, но мы смогли реализовать все это благодаря вере и трудолюбию людей. Если бы мы ждали чудес сверху, то так и сидели бы у разбитого корыта, восхваляя осколки увядающей архитектуры прошлого. Исторически так сложилось, что наш народ постоянно сталкивается с трудностями, «Со всех сторон на нас смотрит неприятель, пытаясь подобрать момент для удара, и больше всего его раздражают не наши успехи, а сплоченность нашего общества, и нам следует этим пользоваться. Мы никому не позволим поставить нас на колени и способны в любую секунду дать серьезный отпор противнику». Не успел он закончить свою речь, как задрожали окна. Народ ахнул. За окнами показались ведьмы, ранее так испугавшие Машу. Они летали вокруг зала, заглядывали в окна и явно все кого-то искали. Маша примкнула к Диме, погрузив его сильный торс в свои объятия. Все присутствующие попятились подальше от окон, сидевшие в крайних рядах теперь занимали места подальше. Все эти люди, уже проверившие себя на прочность, не ожидали нового поворота событий. На улице не прекращал идти дождь, хотя грозы уже не было. Ведущий осторожно подошел к окну и приоткрыл форточку. Одна из летающих девушек приблизилась к нему, и они стали о чем-то шептаться. Выслушав ведьму, он побагровел. Потом оглянулся на народ, сидящий в зале. В его движениях почувствовалась неловкость. Былая уверенность словно улетучилась. На губах скользнула растерянная улыбка. Лоб отражал тяжелые думы в его голове. Замешкавшись на какое-то время, он приободрился и уверенным движением открыл окно, дав ей возможность пробраться внутрь. Окно захлопнулось. Вместе с ведьмой в помещение вошел страх. Страх непредсказуемости и обреченности. Ее подруги продолжали летать поодаль, под дождем, периодически устрашающе скалясь через окно. Перед людьми предстала молодая красивая девушка с растрёпанными волосами. Изрядно пропитавшись влагой, ее светлые волосы, спускающиеся почти до колен, быстро стали приобретать жизненный вид. Через мгновение не осталось и намека на ненастья за окном. Она преобразилась, как лебедь, только что вышедший из воды. Волосы и одежда высохли. Пришелица стала обходить зал, будто слепая. Двигалась неспешно, почти на ощупь. Принюхивалась ко всему вокруг. Оттого становилось еще страшнее. Все встали. Маша спряталась за спину Димы. Руководитель не отступал от ведьмы ни на шаг, стараясь не отставать. После длительного обхода молодая ведьмочка нашла свою цель. Этой целью оказалась Маша. Подойдя к Маше, она вдруг начала зловеще шипеть. «Отдай моё!» Дима заступился за подругу, шире расправив плечи. «Уйди! Не отсвечивай!» Пресекла ведьма намерения Димы и накинулась опять на его девушку. «Зачем ты взяла то, что тебе не принадлежит? Мало тебе приключений, я тебе их устрою!» Весь зал с замиранием и упреком смотрел на бессовестного воришку в лице Маши и его обличителя в лице злобной ведьмы. «Я не специально! Я больше так не буду!» – испуганно бормотала Маша. «У меня его нет! Я оставила его!» – задумалась она, пытаясь вспомнить. «В туалете! У, у умывальника!» Ведьма, мгновенно сориентировавшись, ринулась в обозначенном направлении, шмыгнув в коридор. За то время, что ребята провели в отсутствии пришельцы, стали проясняться следующие подробности. Маша, подвернув ногу на подступах к лесу, увидела яркий цветок, сиявший посреди белого снега. Вероятно, это был подснежник. Цветок фиолетового цвета рос неподалеку от тропы и манил своим завораживающим цветом. Она сорвала его, после чего и начались их приключения. В туалете же, испугавшись в окне ведьминого взгляда, она забыла про него, быстро покинув помещение. «Это действительно то, что ей нужно?» «С недоверием?» – спросил ведущий. «Ничего другого я не брала», – неуверенно ответила Маша. Вернулась ведьма и еще более жестоко поглядела на Машу. Она вплотную подошла к девушке И лоб в лоб проревела моей вещи там нет признавайся куда ты делай ее кому отдала ее маша пыталась в памяти сложить всю череду событий может быть вы выбросили его раздраженно вторил ведьме ведущий. чувствовалось его недоверие ребятам сомнение в их непричастности подозрение в обмане Его явно не устраивал весь этот сыр-бор, и он всеми силами старался подвести Машу к логической развязке. тон то его голоса, то повышался, почти взрываясь на крик, то успокаивался, пытаясь не терять лица в глазах окружающих.